11 октября 1976 года «Я думаю, Андрей, что рассказывая тебе о том, как это все у меня получилось, надо вернуться к моей маме. У мамы было нечто такое, что меня, мальчишку удивляло. Мама умела рассказывать так, что все смеялись. В квартиру набивалось много-много людей». У нас вечно в доме кто-то жил, ночевал, стелили на полу в наших маленьких двух комнатках. И вот мама рассказывала, а все говорили, Нюра, господи, ты просто артистка! Она была простая русская женщина и не очень грамотная, но у нее был талант рассказчика. Я вообще похож на маму, и многие потом говорили, он в Нюру. Я так любил искусство, что мне казалось, как ни парадоксально, что я все делаю хорошо, потому что я все делаю со страстью. И от того, что я любил, я верил в то, что происходит. И если бы сказали, что в конце концов надо умереть, я бы умер по-настоящему. Конечно, судьба у меня, как и у каждого, была непростой. Когда стал старше, я понял, что Яншин действительно был прав. Простота – это очень сложное дело. Ты молодец, что сказал мне о телевидении. И я посмотрел свой старый фильм «Произведение искусства». Роль у меня хорошая, Саша Смирнов. Раньше, когда смотрел, не замечал, а сейчас увидел, что я играю, немножко играю. «Хотя это кому-то и незаметно, и кто-то даже теперь сказал мне, «Вы такой интересный, милый в этой роли! А я ведь, Андрюша, к тому времени уже сыграл Дни Турбиных. Значит, и в Днях Турбиных это немножко была какая-то театральность. Но, может быть, еще время было другое, другая эстетика. Потом уже появился современник. Стали требовать, чтобы органично и просто». и каким органичным и простым был Олег Ефремов. Эти мысли приходят не сразу. Часть тогда, часть потом, часть сейчас. Конечно, был он прав, Михаил Михайлович Яншин. Конечно. И время меняется, и наше представление. Недавно я посмотрел в Свердловске старую картину «Окраина» режиссера барнета Я не знаю, были ли они великие актеры, но их картина снята чуть не шестьдесят лет назад, они играют, как играли бы сейчас. Когда смотришь на Николая Баталова, такое впечатление, что он играет сейчас, а не когда-то. Конечно, легко рассуждать, когда дело к концу жизни идет, когда и падения, и ушибы, и поиски – все пройдено». У меня было не так просто, хотя внешне складывалось хорошо. В кино я снимался первое время, скажу тебе честно, из любопытства. Все эпизоды, эпизоды, маленький кусочек мелькнет, и на экране всего-то четыре секунды. Пожарник, официант, массовка или какие-то маленькие эпизодики. И в театре массовки, и в кино. Но какие-то пробы были». И к ролям я уже подходил, пугаясь, откидывая их от себя, чтобы создать барьер пространства, чтобы это пространство освоить. Все сложно, непросто, тем более, что Яншин репетировал длинно, мучительно и сложно. Школа Яншина — лариосик в днях турбяных. Когда я смотрю сейчас «Полосатый рейс», то вижу, что в некоторых сценах правдив, а в некоторых подыгрываю. Рядом с Яншиным было не ухватил. Не знаю. Каждый из нас, актеров, имеет право на трудное становление, не быстрое Не знаю, Андрюша, могу ли я сказать, что у меня была счастливая жизнь и работал трудно, постепенно». «Хотя внешне выглядело вроде бы удачно. Лариосик!» «А потом ведь опять неудачи. Вообще безрепертуарное время. Спектакли слабые. Но у меня была роль, на которой я учился почти всю жизнь. Лариосик!» «И про кино я тоже не могу сказать, что вдруг сразу все сложилось. Уж я, наверное, в эпизодах примелькался, запомнился зрителю». Потом только полосатый рейс, и вдруг я стал популярный. И научился рассказывать про тигров. И появлялся на эстраде с отрывком из раскрытого окна с Олей Бган. И все-таки такой роли, по которой можно было бы сказать, что это интересный актер, не было. Продолжались какие-то эпизоды и роли, хотя и не маленькие, но незначительные. В театре меня отпускали с трудом. Иной раз и не знали, снимаюсь я или нет. Я очень здорово лавировал, используя отпуск, выходные дни. Первой крупной работой, когда обо мне стали говорить серьезно, была «Донская повесть». В тот момент, хоть и лариосик сыгран, и что-то еще, но все равно не было, каким я стану актером». а поскольку в раскрытом окне и в других спектаклях были роли оля лариосик критика меня упрекала что однообразный актер честно говоря в этом тоже была правда хотя правда однобокая ведь актер зависит от литературы в которой работает А я в тот момент все играл мальчиков, очень похожих по характеристике на Лариосика. И я с радостью вставлял в эти роли то, что было найдено в Лариосике, в той прекрасной литературе. Когда у самого себя воруешь и вставляешь в другое, плохо. Но когда вовсе не было литературы, я подставлял Лариосика. Поэтому повторяю тебе... В театре и вовсе все происходило постепенно, и в кино постепенно, понемножку. И когда мне представилась возможность сняться в шолоховской литературе, я уже считался крепким комиком. В «Донской повести» мне работалось нетрудно. Мы к этому подготовились, искали грим, щетину, челку, искали костюм – «Я как-то верил, что могу передать любовь к ребятеночку этому. У меня уже был ты, мой Андрюшка». Фитин, по-моему, и дал мне эту роль, потому что я ему про тебя рассказывал. А иногда, когда рассказывал, слезы появлялись. «В «Морском охотнике»» — первая картина эпизод. «Там песенку надо было петь. Для меня это тоже было стеснительно». И оркестр, и все на меня вытаращились. Я так запел, что пюпитры закачались. Но все-таки каким-то образом я пел песню с моим-то слухом. Потом он стал получше. И я даже в трехгрошовой опере пел. И с семи нот в четыре, если не в пять, научился попадать. Дело Румянцева вроде бы легко работалось. Режиссер Хейфец – мастер, но я вообще не могу сказать, что мне, молодому актеру, дали роль, я сыграл, все ахнули, я проснулся на другой день знаменитым актером. У меня в моей жизни так не было. Все труд, труд, все с этим словом у меня было связано. Евгений Леонов